Глава 14. Письма из дома. Ближе к Рождеству я стала ответственной за поддержание порядка на судах, владельцы и экипаж которых хотели вернуться в Великобританию, Австралию и США на праздники. Я готовила яхты к спуску на воду и к предстоящему переходу через Индийский океан либо в Африку, либо к Сиамскому заливу. Майк хотел, чтобы я вернулась на Айлендер и вместе с его экипажем в следующем году отправилась в Африку. Однако после многочисленных телефонных звонков Мэтта я решила, что вернусь в Рабаул и выйду замуж. Я была полна решимости заплатить за свой перелет самостоятельно, а это было дорогим удовольствием, ведь пришлось бы лететь через Австралию. Перелет из Сингапура в Мельбурн – Стоил 385 новозеландских долларов. И потом пришлось бы лететь в Брисбен, оттуда в Порт-Морсби и Рабаул на самолёте Дуглас Декстрекче в Коламбия-Фри. Ещё 475 новозеландских долларов. Когда я поняла, что ближайший рейс в Папуа-Новую Гвинею доступен лишь в середине января, я решила заполнить это время путешествиями автостопом до Куала-Лумпура и, возможно, Бангкока. Я не бронировала билеты, опасаясь, что возможного счастья меня может лишить непредвиденная трагедия. После покупки новой одежды на воровском рынке в Сингапуре у меня осталось чуть больше полторы тысячи долларов. Я собрала свою матросскую сумку и села на ночной поезд до Куала-Лумпура, где остановилась в молодежном хостеле 33 цента за ночь. Затем я отправилась автостопом в Мангкок, Меня быстро подобрал малайзийский бизнесмен на Мерседесе. Это было действительно потрясающе. Шёл 12-й год войны во Вьетнаме, и несмотря на то, что новозеландские войска покинули зону боевых действий в 1970-м, в 1971-м годах, война продолжалась до 1975-го года, когда американцы, воевавшие на стороне Южного Вьетнама, потерпели окончательное поражение. Это была первая война, в которой Новая Зеландия не сражалась бок о бок со своим традиционным союзником Великобританией. Вместо этого наше участие отразило крепнущие оборонные связи с США и Австралией. Участие Новой Зеландии в войне во Вьетнаме было весьма спорным и вызывало волну протестов и осуждения внутри страны и за ее пределами. В 1971 году около 30.000 человек протестовали по всей стране, требуя пересмотреть нашу внешнюю политику и в конечном итоге вывести войска. Я добралась до Баттерворта, австралийской военно-воздушной базы в Малайзийском Пинанке, где дислоцировались некоторые американские военные для отдыха и развлечений. И именно тогда я решила, что пока я рядом, я попытаюсь попасть в Камбоджу в надежде понять стоящую за войной политику. Перед отъездом из Баттерворта Я позвонила домой и сообщила семье, что следующей остановкой на моем пути будет Бангкок, где я заберу почту и подам заявление на визу для въезда в Камбоджу. После Второй мировой войны Бангкок быстро развивался при помощи США и государственных инвестиций. Во время войны во Вьетнаме тысячи американских военных посетили Паттайя-бич, пляж примерно в ста километрах от Бангкока ради культурного отдыха. В результате маленькая рыбацкая деревня быстро превратилась в один из крупнейших кварталов красных фонарей в мире. Солдаты иногда называли такие перерывы «Ай и Ай», опьянение и совокупление, что окончательно задало этому региону вектор секс-туризма. Моё трёхдневное пребывание на Паттайя-Бич было беспокоенным. Я наблюдала за огромным количеством молодых парней и девушек, работавших на улицах и в барах. Наркотики были практически в свободном доступе. И именно здесь я впервые попробовала гашиш. К счастью для меня, как человека, который уже не курил, опыт получился неприятным. По прибытии в Бангкок я отправилась прямо на почту, чтобы забрать письма. Сверху на их стопке лежала телеграмма из дома, которая пришла неделю назад. «Твоя мама очень больна. Пожалуйста, возвращайся домой». с любовью Тётя. Я сразу же позвонила. У мамы была терминальная стадия рака. Я вылетела из Сингапура через пять дней. Меня не было дома больше 3 лет. Папа встретил меня в аэропорту Крайсчерча. На нём было его фирменное кеппи. Он выглядел бледным, с воспалёнными красными веками. Его голубые глаза как будто выцвели. Без багажа у меня была только матросская сумка, которую он легко водрусил себе на плечо. Мы не сказали друг другу почти ни слова. Мама была его первой и единственной любовью. Они поженились очень рано и жили как единое целое ради друг друга. Маме исполнилось лишь сорок шесть. Теперь они жили в Рикартоне. Папа работал в ночные смены в гончарной мастерской Краун Лин, чтобы в дневное время всегда быть с мамой. Он действовал как будто бы на автопилоте, не присвистывал. Его присутствие было тихим, но явным. Мама всегда была миниатюрной, полной энергии, с глазами, в которых постоянно танцевали искорки и потрясающими рыжими волосами. Она сидела на диване и ждала меня, и в её глазах я увидела слёзы, как только вошла. Так начался первый день из четырёх драгоценных месяцев, которые мы провели тогда вместе. Они жили в одноэтажном домике на солнечной стороне с двумя спальнями. Таких с видом не на проезжую часть, там было пять. Хотя папа работал по ночам, он и днём почти не спал. Поэтому, когда я вернулась, и мы обдумали распорядок дня, он перешёл на дневные смены. Любовь моих родителей друг к другу была невероятной. Папа покупал маме цветы, читал ей стихи, расчёсывал её. Часто я видела, как они вместе лежат на кровати в обнимку. После того, как я делала маме укол морфина, чтобы она заснула, папа укрывал её, а его слёзы тихонько падали на подушку. Тётя и дядя жили на другом конце Крайсчерча, и я часто навещала их по вечерам, где печаль моего дома сменялась невероятной грустью, единственной маминой сестры. Мои двоюродные братья Кен и Дэвид вместе с дядей айваном очень помогли мне в те месяцы, позволив не сбиться с пути, окружив меня любовью. После всего, через что мне пришлось пройти 16 лет, я не была готова к чувству вины, которая меня одолела, когда я поняла, что родители всегда разделяли мою боль и постоянно беспокоились обо мне». Почти все твои письма заканчивались словами «Не беспокойтесь обо мне», сказала мне тетушка. Твоя мама звонила мне тут же, как приходило твое очередное письмо. Читала его мне, всегда радуясь твоей весточке. Мы следили за твоей жизнью по карте. Для нас все это было весьма странно. Ты сильно отличаешься и от жилы и от Кена с Дэвидом. Твоя мама винила себя. Ты должна поговорить с ней, Рути. И мы поговорили. Мы каждый день разговаривали. Смеялись, плакали. Я, наконец, поняла, чем на самом деле была глубокая любовь моей мамы. Она рассказала мне о своём детстве в Литлтоне, среди холмов. Её отец, мой дедушка, был рыбаком. Она вспоминала, как её мама сидела у окна, скручивая маленький кружевной носовой платок в узлы пока догорала свеча, ожидая, когда покажутся сигнальные огни рыбацких лодок. Ещё она поведала историю любви, как она познакомилась с папой, как прошли первые годы её брака, как появились на свет мы с Джилл. Было с самого начала понятно, что со мной всегда что-нибудь да произойдёт. Может, поэтому мы с папой так хорошо ладили. Мы сошлись характерами. Я наблюдала, как в промежутках между приступами боли и инъекциями морфина её тело угасало, но рассудок при этом оставался ясным. Её нежная улыбка, которая появлялась легко всякий раз, когда я держала её за руку и читала ей, навсегда отпечаталась в моей памяти. Воспоминания с годами легко приукрашиваются, пусть и непреднамеренно, но детали меняются. Одни факты добавляются, другие забываются, и переписанная история становится новой правдой. Но когда я вспоминаю время, которое я провела с мамой, видя, как она медленно умирает, передо мной отчетливо предстают ее храбрость и внутренняя сила. Как она нежной рукой вытирает мои слезы, с любовью в глазах проводит рукой по моему лицу. «Моя мама лучшая, чем кто-либо другой знал, почему я вела такую отчаянную полную риска жизнь Именно она предоставила мне эту свободу действий. Когда в спальне родителей и гостиной открывались шторы, утреннее солнце проникало в комнаты и наполняло их теплом. Папа всегда говорил, «Еще один отличный день для тебя, любимая!» Солнце снова надело свою шляпу. Затем он проверял, удобно ли маме, и нежно целовал её. «Я ушёл, Рути! До вечера!» С этими словами он уходил на работу с контейнером для обеда под мышкой, тихонько закрывая дверь. Он снова начал присвистывать, но все мы знали, что это лишь форма самозащиты, чтобы ежедневная необходимость оставлять маму переносилась хоть немного легче. «Я всё ещё планировала выйти замуж за Мэтта, но мы пока не выбрали дату. Мама помогала мне шить свадебное платье из бледно-желтого материала, покрытого цветочками. Она, сидя в кровати, вручную пришивала кружево вокруг выреза крошечными изысканными стежками. Платье получилось длинным, с облегающей талией. Самое чудесное платье, которое у меня когда-либо было. Всего в двух домах от нас, в маленьком холодном уголке, огороженном тремя соседними заборами, рос единственный во всем квартале, астролист. Его посадили много лет назад, тогда здесь было много зеленых и ярких деревьев. Старые дома, облицованные вагонкой, постепенно сносили. На их просторных задних дворах бульдозеры расчищали сады от деревьев и кустарников для новой застройки. От покорных хозяев откупились пенсионерскими квартирами, где многие из них доживали одинокую старость. Астралист, оказался одним из немногих деревьев, переживших атаку бульдозеров, и застал новый образец жизни, который закрепился в бесконечных рядах тусклых и унылых квартир, блоков и кирпичей, холодного и бесцветного бетона и камня. Затем построили высокие и голые заборы, охраняющие остатки уединения, позволенного каждому владельцу жилья. Нижние ветки астролиста спилили, и теперь заборы стискивали ствол, тем самым почти не оставляя места для его дальнейшего роста. Каждое утро мама, поднимаясь в постели, смотрела на этот астралист тихого стороннего наблюдателя, и приговаривала. «Доброе утро, астралист Мы с тобой пережили ещё одну ночь». Ей нравилось наблюдать, как солнце меняет цвет листьев. Прилетают и улетают птицы, Дерево стало маяком для неё. Ближе к вечеру мама слушала, как папа насвистывал, и я видела радость на её лице, румянец на её щеках. Я сажала её на диван, расчесывала ей волосы и наносила крем для лица и рук на её тонкую кожу. «Как сегодня, моя любимая?» Всякий раз спрашивал папа, заходя домой, прекрасно понимая, что с каждой минутой жизнь постепенно покидает не только маму но и его самого. Как-то вечером он сказал. «Я только что услышал от соседа, что они собираются срубить астралист. Позорище, ведь он никому не мешает и не вредит». Мама была шокирована этим. Её глаза наполнились слезами. «Не может быть. Я не верю». Последние несколько месяцев мама жила в гармонии с этим деревом. Мысль о том, что оно тоже умрёт, было слишком тяжела для неё. «Рути, сходи к ним, узнай, что происходит», — умоляла она. Я подошла к дому, одному из последних старых деревянных домов, и постучала в его дверь. Меня поприветствовала пожилая женщина в фартуке и очках на переносице. «Чем могу помочь, дорогая?» «Я хочу спросить про астролист». Слышала, его собираются срубить. «Очень грустно, правда, но, судя по всему, новые владельцы смогут пристроить на его месте еще одну квартиру. Я уже продала дом, присматривать за ним и садом я больше не могу». Я почувствовала в ее словах покорность судьбе. «Мы можем как-нибудь спасти дерево?» — спросила я. «Нет». Мне сказали, что она слишком старая, чтобы его пересаживать, да и срубить дешевле, видимо. Но они не сделают этого, пока я не выйду отсюда. По крайней мере, это я их заставила пообещать». Я рассказала ей о маме и о том, насколько важно для неё это дерево. Потом я поспешила уйти, пока женщина не увидела слёзы в моих глазах. Папа покачал головой, когда я рассказала ему об этом. Не говори пока о маме папа хотел провести последние несколько недель жизни мамы с ней наедине поэтому я забронировала билеты в папуа новую гвинею Мэт был в восторге он терпеливо ждал 10 месяцев мы наконец решили что поженимся через несколько дней после моего прибытия в рабаул и она учила папу делать маме инъекции морфина Во всех подробностях объяснила, как укладывать ей подушки, делать массаж рук и ног, а также показала, как записывать всё для врача. На всё это время он взял отпуск. В день отъезда я чувствовала себя опустошённой, измученной, раздавленной. Мама сказала мне, что именно так они и хотели. «Провести время вместе напоследок. Попрощаться». А еще она была наконец-то счастлива. Ведь я готовилась создать семью с таким особенным мужчиной, как мэт «Сколько мужчин ждали бы так долго, Рутти?» — спросила она. «Он любит тебя. Езжай. Ответь ему взаимностью». Дядя и тетя отвезли меня в аэропорт. Отец проводил меня из дома. На пороге он выглядел сгорбленным, изнуренным и обессиленным. Мы обнялись, он поблагодарил меня, а затем в своей традиционной резкой манере ясно сказал «Давай, в путь!». С полуулыбкой и грустными глазами он повернулся и закрыл дверь.